Шестое августа, суббота. Со вчерашнего дни погода с солнышком. По обеде дождик перестал, а все не та осень, что недоумение даже наводило. Больше недели мы в городе сидели. Было так, что два дня, две ночи без поману, без прогляду дождинушка валил. Здесь речки с берегов ходили, пажа по своей долинке, как весну распространилось, но вчера тут ж сухой ногой ходили. В деревне охует, что сено будет дорого. Вчера и сегодня дождевые облака уж редко протягивались над Ходьковскими холмами и кропили при солнце. Вечером сыро. Кузнечики стрекочут помалу, впрочем, в Мите ни лугов нет, поля до да гряды. Я поминал, что уж не восхищаюсь природой, как преже, до гораздо. А все же пустой, да уныло и выглянешь на улицу, или в окошко выглянешь, солнышко, небо, воздух, зелень, по внизу вьется пажа, посветлеет, но мед теплей станет на сердце, животворна она, природа. Сегодня явлен свет присносущий да знаменается на нас свет лица твоего годесовым пламенем моя торожа отблескивает а тужу о свете чудом годес аид в древнегреческой мифологии бог подземного царства мертвых а также название самого царства мертвых и любо то что вон за теми холмами и лесами не умер но спит тот чудный кто весь был озарен светом преображм чудный сергий весь был в онном свете фаворском и мы приходя к великой тихости радонежской зажигаем и собою носим свечечку света не вечернего в эти дни всегда вспоминаю родину мою умные свои очи север возводил к свету преображений собор спасо преображенски наами соборный храм преображений на соловках здесь на святом острове белого моря все эти дни был праздник преображение 8 за 7и сатью шум моря крики чаекденно ночные пени начальник саваии светло тихоостный был ученик кирилла белозерского а кирилла был ученик сергиев свет от света Цвет благоуханный от цвета. Восьмое августа, понедельник. Митинские бабы сей год ходят жать, пособляют бобылевской слободке. Бобылевские бабы благодарно кланяются в пояс, но митинские обижают, что бабыли в обед спят по два часа. Мужики посиживают дома, два кошечка поглядывают да покуривают. Так же, когда митинские жнеи захотели пить, обегали все Бобылева в поисках чистого ведерка. Впрочем, и митинские насмешили бы были. За обедом, где за одну чашку сажали по две, жнии, две бабы поругались из-за того, что одна вытаскала все мясо, в то время как другая занималась разговором. «На ночь!» Маленькому сашки дед рассказывал сказку о медведе. Малыш переживает положение сказки, не допускает сокращение и перестановки слов. Но положение персонажей комментирует каждый раз по-новому. Сегодня дед повел сказку так, будто все случилось с ним и Сашиной бабкой. Медведь идет по Митинской улице, поет «Скэрлы, скэрлы». Вот бабка забралась на печку, закрылась шубой, я за трубу. Медведь в подвал провалился. Прибежали. Егор Иванович, Зина, Костя, Петр Марков убили его. Малыш крайне заинтересован. Баба, ты из шорстки мне варежки связала, из медвежьей, да? Уже засыпая, ребенок читает молитвы. «Ангел мой, ляг со мной, враг сатана, отойди от меня». От окон, от дверей, от постельки моей нет тебе места, есть престол, да и тот Христов. И затем молитву, который научен был еще в прошлом году от знахарки, когда болел лихорадкой, на море и на океане лежит камень латынь, на том камне сидит святитель Никола с тремя ангелами. Идут мимо три Городовые дочери, куда вы идете, окаяния? В мир идем, кости ломать, тело терять. Кто нас трижды помянет, к тому вовек не пристанет. Дедушка, а гуси где? В хлеве. Пауза. Малыш опять. А Бог спит? Он Сашеньку хранит. Двенадцатый августа пятница. Как в Бобыльской баба на помощь ходили? жать, и одна Митинская, только вид показав, что пришла, точас уехала ко всеночной, к троице. Там Мниху похвастала, что ж не упустила службы. Тот ей говорит, ты бы больше от Бога получила, ежели бы в поле бедственным людям помогла. На горах здесь картофель добрая, в низких местах раскисла. Что копну, то кисель, дует Норд-Вест. Вест. Вест Дождя подносит, а север знобит. Первое сентября, четверг. Тищий ненастный день. С рассвета дождило в полдень. Показывалось солнце и опять затянуло. Легкий ветерок, тихо. В низине пажи кряч тутка Решили ехать в город. Грустно мне, но лирика тихого ненастья Нерентабельно, может, дело какое навернется в городе, а сидеть в окошечко глядеть. Видишь, сегодня день тих и тепел, то я и сжалел уезжать. Человек, рожденный для вдохновения и звуков сладких, есть сущие горе для его близких. Век свой просидел его окошечко, созерцая облака, возложив на братишку всякое житейское печенье. Он упадет без сил? Я плачу. Чуть он обмагнется. И опять как птичка, божья не знаю ни заботы, ни труда. 30 ноября, среда. Кабы, неозябные ветры, погода бы ничего. Братишечку в поле просвистало, да еще и за боли в ноге духом упал. А я со вчерашнего дня привныл. Обнадеженные дамы и патронессы два месяца сидел над сценической вещицей. Вчера торжественно понес в контору указанную дамой, уверен был в гонораре, а там пожали только плечами. Такой товар день не надобен. Еще в двух местах с братцем были. Результат плачевный.